Глава 42. Полина. В четверг уже не хочется просыпаться. Знаю, что меня ждет Майя Гедон, потому что я купила три одинаковых платья. Встаю, как солдатик до будильника, бегу к дочерям, бужу. Умываемся, заплетаемся. Аврора одевает девочек. А я считаю до пяти, сидя в детской ванной. Раз, два, три. Нет! Майкин виск отрицания достигает моих ушей. Влетаю в комнату. Три матрешки Майя, Маша, Руся стоят по центру, одетые в одинаковые белые платья со стразами. Радует, что Аврора догадалась одеть на них разноцветные колготки. — Дурнушка! — вопит Майка. — Ты все равно не такая красивая, как мы! Руслана плачет. — Русенок, не надо. Милая, глазки опухнут. Достаю из шкатулки заколку со стразами, закалываю девочки. Пусть у нее будет на одну больше. В упор гляжу на Майю. Не ожидала от нее такой бессердечности и подставы. Дочь всегда была маминой отрадой. Что с ней случилось? Будто бес нашептывает эту бесконечную ревность. «Если ты решила заменить меня на нее...», Майя кивает на Руслану. «Тогда я уеду к бабушке Марине!» Отвожу взгляд к окну. Там плачет дождем погода. Здесь я готова опустить руки в бессилии и разреветься. — Майя, пожалуйста, поддержи меня, как раньше, — умоляю дочь. Но она неприступно включила Воронцову. Быстро научилась у отца. Упрямая, непробиваемая, не желающая слушать других. «Злая ты, так нельзя!» Увещеваю дочь, хочу достучаться до нее. Малявка бессильно сжимает кулачки. «Тогда я сниму платье!» «Нет!» Злюсь, стою на своем. «Не хочу, Русю! Пусть едет к себе домой, к своей маме!» «Я тебе говорила, нет у нее ни мамы, ни своего дома!» Глажу Руслану по спине. Сердце обливается кровью. «Так не бывает!» Майя топает ножкой. «Милая!» Бросаю Русеньку, обнимаю дочь. «Лапочка моя! Поверь, мы все любим тебя, как раньше. Ничего не изменилось!» Мысли в голове несутся, как кометы в небе. Пытаюсь ухватить за хвост, но ничего не выходит. Меня распирает от бессильной ярости и злости к судьбе. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Спасая чужую девочку, сделала больно собственной. Если бы я знала, что так выйдет, тогда что? Как поступила бы? Не знаю. В пятницу. «Не хочу в садик!» заявляет майя можешь не ходить сдаюсь я у меня нет больше сил на спор все я сдалась сейчас если не пойду тогда ариша пчелкина заберет себе мишу бедное мое дитя все это хотят забрать у тебя сестру и брата нежно целую малышку в обе щечки Затягиваю крепко яркие резинки на хвостах. Иду на хитрость. «Зато ты у меня самая красивая!» Подталкиваю ее к зеркалу. Глядит восторженно на розовое платье с крошечными цветочками, и скрящиеся заколочки в светлых волосах. «Правда?» Киваю. «Красивее Маши и Руси?» лопочет дочь. «И даже Миши!» Только никому не говори. Эта фея наколдовала, пока ты спала. Едва сдерживаю нежный смех. Так-то этим утром, малышки, три копии друг друга. Не отличить, кто оригинал, кто подделка. Дочка обнимает меня крепко-крепко, и я немного расслабляюсь. Может, буря миновала? Зря. Рано я расслабилась. Выходные. Скандалы в доме происходят с завидной регулярностью. Дружные до этого дети как с цепи сорвались. Дерутся, не могут поделить между собой даже детский городок. Я в полном шоке. Готова пронзительно кричать, но вместо этого улыбаюсь тепло всем и каждому рисуя улыбки на своем измученном лице ежеминутно. Август дарит летнюю солнечную погоду в последние выходные. Даже этот факт не радует. — Тебе плохо? — интересуется Вася, явно радуясь тому, что я сдаюсь.